Беатрис Поттер Сказка о двух вредных мышках Для В.М.Л.В. Маленькой девочки, у которой был кукольный домик Речь в нашей сказке пойдет об изумительном кукольном домике из красного кирпича с белыми окошками и настоящими муслиновыми занавесками с входной дверкой и дымоходом Принадлежал этот домик двум куклам – Люсинде и Джейн. Вернее, хозяйкой считалась только Люсинда. Пусть она и никогда не приказывала подавать ей еду. но ну, от Джейн была поварихой. Пусть она и ничего не стряпала, ведь обед им купили уже готовый, и хранился он в коробочке со стружкой. В обед входили два красных омара, окорок, рыба – пудинг и несколько груш с апельсинами. Все это выглядело очень красиво, пусть и было приклеено к тарелочкам. Однажды утром Люсинда и Джейн отправились на прогулку в кукольной колясочке. В детской стало пусто и совсем тихо. Вдруг раздался едва слышный шорох в углу у камина, где под плинтусом была щель. Оттуда показался Том Малый. Он высунул голову лишь на мгновение и снова скрылся. Том Малый был мышью. Минутку спустя высунула нос и ханка-манка, его жена. И, завидев, что в детской никого, она шмыгнула на край клеенки подстеленный подугольник. Кухонный домик стоял с другой стороны камина. Том Малый и Ханка-Манка осторожно пробежали по коврику, а потом толкнули входную дверцу. Она оказалась не заперта. Том Малый и Ханка-Манка поднялись наверх и заглянули в столовую. И запищали от радости. На столе красовался превосходный обед. Оловянные ложечки, свинцовые ножечки и вилочки – «Два кукольных стульчика? Все такое удобное!» Том Малый тут же принялся за дело и начал резать окорок сочного желтого цвета с красными прожилками. Однако ножик соскочил и поранил Тома. Ему пришлось сунуть палец в рот. «Он плохо сварен, слишком жесткий. Попробуй ты, Ханка-Манка!» ханка манка приподнялась на своем стульчике и потыкала в окорок вторым ножичком твердый как ветчина у лавочника согласилась она окорок оторвался от тарелки и закатился под стол забудь про него сказал том малый лучше дай мне немного рыбы ханка манка ханка манка пустила вход и Все оловянные ложечки по очереди, но рыба так и осталась приклеенной к тарелке. Том Малый вышел из себя. Он выкатил окорок на середину комнаты и принялся колотить его щипцами и совком для угля. Бам-бам, хрясь-хрясь. Окорок разлетелся на кусочки, ведь был сделан всего лишь из гипса. Ярости и разочарованию Тома и Ханки-Манки не было предела. Они разломали пудинг, омаров, груши и апельсины. Рыбу, которая не хотела отлепляться от тарелки, мышки сунули в очаг. Но она не сгорела, ведь огонь в нем был тоже не настоящий, а сделанный из ярко-красной бумаги. Том Малый забрался по дымоходу, и выглянул из трубы. Все внутри и снаружи было чистеньким, без следа сажи. Ханку Манку тем временем постигла новое разочарование. На полочках она нашла крошечные баночки с надписями «Рис», «Кофе» и «Крупа». Но когда их перевернула, оттуда посыпались только красные и синие бусинки – И тут-то мышки принялись от души пакостить. Особенно старался Том Малый. Он вытащил из комода одежду Джейн и выбросил ее из самого верхнего окошка. А вот ханка-манка была расчетливее. Выпотрошив половину перьев из подушки лисинды, она вспомнила, что сама давно мечтала о перине. С помощью Тома Ханка-Манка спустила подушку вниз к норе. Пропихнуть подушку в небольшую щель было нелегко, но они все-таки справились. Потом Ханка-Манка вернулась в домик и утащила стульчик, книжный шкафчик, клетку для птиц и еще несколько мелочей. Правда, шкафчик и клетка в мышиную нору все же так не пролезли. Ханка-манка оставила их позади угольника и отправилась за колыбелькой. Она уже возвращалась со вторым стульчиком, как вдруг снаружи, где была лестница, раздались голоса. Мышки тут же шмыгнули обратно в нору, и в детскую вошли куклы. «Ох, что за зрелище предстало глазам Джейн и Люсинды!» Люсинда присела на краешек перевернутой плиты и уставилась на все это, а Джейн с улыбкой прислонилась к кухонному шкафчику. Ни одна не произнесла ни слова. «Книжный шкафчик и клетку для птиц нашли за угольником». А вот колыбелька и кое-что из одёжки Люсинды всё-таки достались ханки-манки. А ещё несколько полезных кастрюлек, сковородок и прочих вещиц. Маленькая девочка, которой принадлежал кукольный домик, сказала, «Раздобуду-ка я куклу полицейского». А няня добавила, «Поставлю-ка я мышеловку». «Вот и вся сказка про двух вредных мышек. Правда, не такие уж они и вредные на самом деле, потому что позже Том заплатил за все, что разломал. Он нашел под ковриком ржавый шестипенсовик, и в канун Рождества они с Ханкой Манкой засунули его в один из чулок Люсинды и Джейн. И каждое утро ранехонько, пока никто не проснулся, Приходит Ханка-Манка с метелкой и убирает в кукольном домике. Наконец-то.